Глава 27. Аня. «Какие планы?» — спрашивает Кирилл. «Спать?» — «Ты время видел, Огнев?» «Поздновато». Я прищуриваюсь на часах семь вечера. Если для Огнева это поздновато, то он определенно что-то задумал. Если ты всё-таки запланировал устроить тут тусовку, забудь. Я сразу же маме позвоню. «Не тусовку, а вечеринку», — замечает, а затем давит на совесть. «Будешь стукачкой. Почему бы тебе не устроить это у себя дома?» «Там, насколько я знаю, никого нет. Твой отец ведь тоже уехал. Вперед! «Там воняет, вообще-то», — объясняет мне. «Слушать я, конечно же, ничего не хочу. Мне не нравится идея устраивать вечеринку, как бы я ни крутила ее в голове. Не хочу даже думать о том, что сюда могут заявиться наши одноклассники. Попробуй, только огнев!» угрожая ему и, обойдя его стороной, иду к себе. К моему удивлению, Кирилл меня не останавливает, и следующие полчаса в доме полнейшая тишина. Только потом я слышу, как хлопает входная дверь. «Может, ушел? Отыскал место для вечеринки и свалил даже к лучшему. Я хоть спокойно отдохну, не боясь, что он заберется в мою комнату. Телефон пиликает входящим СМС-сообщением. «Иди, закрой дверь, я сегодня ночую не дома». «Дважды повторять мне не приходится». Я вниз буквально лечу, окрыленная надеждой. Правда, стоит мне взяться за ручку двери, как она распахивается. От неожиданности я вскрикиваю, а в дом заходят знакомые и незнакомые мне люди. Кто-то с какими-то жестяными банками, другие с едой, третьи со сладостями. Тина Романова со своей свитой тоже появляется. Правда, мне ничего не демонстрирует, кроме неприязни. Видимо, у них в меню сегодня именно она. Я ей слова вставить не могу, так быстро они заходят в дом. Последним идет Огнев, и вот я и останавливаю. Пихаю в грудь и выталкиваю за дверь, которую захлопываю за своей спиной. «Это что?» Требую объяснений. «Я же сказала, что не позволю устраивать тут вечеринки! Да я прямо сейчас...» Договорить да он мне не позволяет. Выхватывает телефон прямо из рук и запихивает его к себе в карман. Да так ловко это проделывает, что я вообще ничего сделать не успеваю. Я не сразу понимаю, что произошло, дальше принимается за психологическое давление, толкает меня своей широченной грудью к двери и упирается ладонью где-то в районе моего виска. Остынь новенькая. Мы очень аккуратные. За последние пару лет столько вечеринок сделали. Еще никто не жаловался, чтобы что-то разбили или испортили. Все будет зашибись, не переживай. И когда это кончится. Я не уступаю. Я просто хочу, чтобы он вернул мне мой телефон. Хотя уверенности в том, что я позвоню маме, у меня нет. Это, разумеется, не для того, чтобы защитить Огнева, а чтобы не срывать ей ее долгожданный отдых. Она и так у меня трудится много. Поздно, так что разрешаю тебе с нами не сидеть. «Какое благородство!» — восклицаю. «Разрешает он!» «Аня, тебе же лучше, если ты посидишь в своей комнате. Книжку вон почитай. Телефон вернешь?» «После вечеринки». «Сейчас!» требую. Тогда точно буду в комнате. После вечеринки. Окей. Улыбаюсь во весь рот. Пойду исполнять обязанности хозяйки этого вечера. Огнев хмурится, но меня отпускает. По правде, нет никакого желания идти ко всем этим людям, но я иду. Благо, Полинку встречаю, которая налетает на меня с разбегу. Офигеть, конечно, подруга. Не ожидала, что ты устроишь такое. Я ничего не устраивала. Шеплю тихо. Это Огнев все. Я должна была догадаться. А что, он чувствует себя как дома? «Ты же видишь!» Я киваю в сторону, где как раз находится Кирилл. Он стоит в окружении нескольких парней, но смотрит на меня и едва заметно хлопает по карману. «Смотри, мол, новенько а то телефон не получишь обратно». Раздражает жуть. Жду не дождусь, когда его, наконец, отправят домой. «Хорош!» Вздыхает Полинка, глядя совсем в другую сторону. Прослеживаю за ее взглядом и натыкаюсь на Орлова, который, между прочим, к нам идет. «Он почти никогда не приходит на вечеринке!» шепчет Полинка. «А на твою вот пришел? «Вы что, общаетесь?» «Все наше общение происходило при тебе», успокаиваю безнадежно влюбившуюся подругу. «О, и Женька! Тоже к нам идет!» пищит от восторга Полинка. «Я ее радости не разделяю. Мне бы телефон у Огнева забрать и свалить в свою комнату. Закрыться на замок и сидеть, надеяться, что это только Кирилл такой пронырливый, а все остальные не додумаются лезть в мою комнату через балкон. Да и смысл какой! Дом я предоставила. Не думаю, что для всех важно мое присутствие. «Привет!» Женя останавливается рядом с нами. «Спасибо, что позвала на вечеринку». О том, что еще пять минут назад я о ней понятия не имела, умалчиваю. Здороваюсь в ответ, прошу чувствовать себя как дома. Говоря так, я предполагаю, что «как дома» — это с нормальным отношением к вещам, которые находятся внутри. «Вот». Женя протягивает мне маленькую коробочку. «Там еще есть, но я решил украсть тебе одну». «Спасибо». С интересом открываю коробочку и вижу там розовое пирожное в форме сердечка. «Купил их в одной из лучших кондитерских нашего города. Попробуй». «Попозже. Я абсолютно равнодушна к сладкому. Ем его, конечно, но даже чай предпочитаю пить без сахара. Тут целое пирожное, еще и не маленькое, Чтобы не обижать Женю, все-таки отламываю кусочек пластиковой вилочкой». «Вкусно?» «Он с такой надеждой на меня смотрит, что я просто не могу сказать «нет», поэтому киваю «очень». Во время разговора к нам подходит Дима. Он тоже держит в руках коробочку. Я почему-то едва сдерживаю смех, представляю, что в ней такое же сердечко с кругленькими бисеринками специальной посыпки. «Это тебе!» Протягивает орлов коробочку. «Спасибо!» В ней, к счастью, не пирожное. Небольшой брелок в форме дельфина. Я обожаю дельфинов, поэтому на моих губах тут же появляется улыбка. «Спасибо!» Говорю с искренней улыбкой. Не знаю, откуда он узнал или же просто подарил на наобум, но этот брелок определенно станет моим любимым. повешен на него ключи от дома, которые за последний год теряла три раза. У мамы, между прочим, несколько комплектов имеются, специально на случай, если я потеряю их снова. Как-то мимолетом думаю о том, что если раньше их внимание можно было списать на обычный интерес к новенькой, и желание выделиться в толпе тех, кому я не понравилась — то сейчас я думаю о том, что они открыто со мной заигрывают, понравятся пытаются, причем оба. Надо ли говорить, что их внимание мне ни к чему? Так как я довольно молчаливая, нашу компанию спасает Полинка. Мы начинаем болтать обо всем, и постепенно я расслабляюсь. Гости и правда ведут себя спокойно, пьют сок, разговаривают. Музыка, конечно, гремит, но это все. Больше ничего ужасного не происходит. Ровно до того момента, пока я не слышу звон разбивающейся посуды. Несусь на этот звук мгновенно, оказывается, разбили тарелку. А еще я вижу на столах пиалы из маминого любимого сервиза. Тут же меняю их на пластиковые. Хорошо, что разбитую тарелку убирает тот, кто ее разбил, то бишь огнев. Идеально было бы, конечно, чтобы он ее вообще не разбивал. Не переживай, новенькая, я возьму вину перед твоей мамой на себя. Говорит мне, пока нас никто не слышит. Естественно. Ты ведь ее разбил? Не разделяю я слов, которыми он пытается выставить себя благородным, разбил, будь добр взять на себя вину за содеянное. Телефон верни, делаю последнюю попытку как-то вернуть принадлежащую себе вещь. После вечеринки, я ведь говорил уже. Да-да, я помню, но надеялась, что ты вернешь его уже, и я свалю к себе в комнату. Ня, отвечает разбиваемая надежда.